А первой встрече Ёсицуне с Хидэхирой. Когда Хидэхире сообщили об этом, он лежал из-за простуды в постели и не вкушал пищи, но тут же призвал к себе старшего сына по имени Матаёси но Кандзя и Ясухира, и второго сына по имени Идзуми но Кандзя Томохира, и сказал он так: "Свершилось. Недавно я видел сон, будто появились два белых голубя и влетели в наш дом. И я понял, что в скорости надо ждать вестей от Минамота. Возрадуемся. К нам пожаловал отпрыск превосходительного Йоси Тома. Помогите мне подняться. Опираясь на их плечи, он сел, собрал волосы под шапку Эбоси и облачился в нижней одежды. «Господин Молот», — произнес он, — «однако же, несомненно, искушен в искусстве изящного слова, тверд в пяти добродетелях». Пять добродетелей основные начала конфуцианской этики: гуманность, долг, соблюдение этикета, мудрость и верность. Я же из-за своего недуга в последнее время пренебрегал порядком в доме. Пусть выкосят в саду сорные травы. Ты же, Исухира, и ты, Томахира, собирайтесь немешка и отправляйтесь встречать гостей. Почётную стражу с собой возьмите только из дома, чтобы не заподозрили нас в склонности к чрезмерной пышности. Быстро и послушно выехали они во главе трехсот пятидесяти всадников и поскакали к храму Курихара. Там они предстали перед Йосицне, а затем в сопровождении пятидесяти вооруженных монахов от храма припроводили Йосицне в резиденцию Хидехиры. И молвил Хидехира. «Радуюсь я, что вы изволили проскакать столь далекий путь». Ведь хотя и держу я в руках земли двух провинций, но до сей поры не смел действовать согласно своему умышлению. А теперь что удержит меня? Он подозвал Есухиру и приказал: "Отбери в наших землях 360 даймё. Пусть они по очереди несут охранную службу, пусть хорошенько оберегают нашего господина". Даймё крупный владетель, феодал. И далее он молвил так: «Касательно гостевых даров, из 180 тысяч подначальных мне всадников 100 тысяч жалую моим сыновьям, 80 же тысяч пусть примет наш господин, еще пусть он примет тысячу коней моего завода, клейменных знаком воробья в уездах Идзава, Эдзаси и Бакаи, и тысячу коней моего завода, клейменных иными знаками в Итинохе, Нинохе и Саннохе, а всего две тысячи коней». И среди них 300 пеггих. Этос, как у нас знамениты, рослый муж в тяжёлых доспехах проскачет на таком задень сотню ри и скорее сам пристанет, а не найдёт под седлом ни капли пота. Таковы мои доры господину. Но если бы не было приёмки Титидзи, то нипочём не посетил бы он нас в наших краях. Поэтому все, кто чтит Хидэхиро, жалуйте Китидзи гостевыми дарами. Старший сын Исухира дал Китидзи 100 крашеных кож, 100 оленьих шкур, 100 орлиных перьев и 300 добрых коней под седлами с серебряной отделкой. Второй сын Тамахира тоже не отстал от брата, и кроме того, не уступая друг другу, одарили Китидзи черединцы. Увидев это, Хидэхира сказал: "Пожалуй, хватит с него звериных шкур и орлиных перьев. Вот тебе то, что ты любишь превыше всего". И крышку китайского лардца, отделанного перламутром, наполнил он до краёв золотым песком и дал Китидзи. И Китидзи уверился, что единая лишь милостью бога Тамона, покровителя храма Курама, привалила ему удача не только уцелеть в пути, сопровождая благородного господина, но ещё и стяжать прибыль. Без всякой торговли обрёл он богатство. Ему было довольно. С тем он и поспешил обратно в столицу, а Йосицуне остался в краю Усю. Подошел к концу этот год, и ему исполнилось семнадцать лет. Время проходило, однако Хидехира ни слова не говорил о деле. Йосиц, но не знал, как тут быть, и тоже молчал. И стал он думать, был бы я в столице, я мог бы и науки изучать, и видеть, что мне нравится, а тут мне ни в чем не успеть. Надо бы мне вернуться. И еще он подумал, «Есухири и Томахири ничего говорить не стоит, уйду, никого не оповестив». И он вышел будто бы на недолгую прогулку, а сам поскакал в столицу. Примечание. Два белых голубя. Голуби-посланцы бога Хатимана. Белый цвет цвет родового знамени Минамото. Ри, мера длинны около 4 км.